Часть вторая. 13. Звёздная карта. Париж. Январь 1937 года. Комиссар Булар прохаживался в нижнем белье по коридорам полицейской префектуры. Часы показывали 5:00 утра. Здание было погружено во тьму. Чёрт возьми, ну и холод. Комиссар шаркал слепынцами по паркету и проклинал эту полярную стужу. Отыскав шерстяное одеяло, он закутался в него. Вот уже несколько недель по вечерам он бродил в поисках угла потеплее, где можно было бы переночевать. И каждый раз повторялось одно и то же. В одиннадцать часов Буллар засыпал под своим письменным столом и просыпался посреди ночи с ощущением, что ноги у него превратились в ледышки. Тогда он вставал и бодрым шагом ходил по коридорам, а потом снова ложился где-нибудь, свернувшись калачиком. Сегодня утром он открыл дверь Буллара архив нового отдела и остановился в проходе между стеллажами ему показалось, что от бумаг исходит особое тепло и стоит ему улечься среди картонных папок, как он сразу заснёт. наконец он нашёл тёплое местечко в разделе убийств под полкой с делами о преступлениях на почве ревности. он завернулся в одеяло и закрыл глаза. С тех пор, как бедная матушка была рауехала, он не покидал здания на набережной Орфевр. Но перед тем, как там укрыться, он постучался в квартиру своего верного авиньона в доме на Задах Сорбонны. Судя по всему, его визит оказался совсем не к стати. Они полчаса объяснялись на лестничной площадке, и только после этого «Авиньон» пригласил комиссара войти. Булар был ошеломлен тем, что увидел. Он впервые пришел в дом к тому, с кем вместе работал в течение двадцати лет. Агюстен «Авиньон» жил один месяц в трёх сумрачных комнатах. Стены были сплошь облеплены документами и газетными вырезками. Перед глазами Булара промелькнули все уголовные дела, которые они расследовали вместе. Среди всех этих бумаг комиссар не увидел ни одной личной вещи. В спальне Тюфяк лежал в коридоре, с кухонных шкафчиков были сняты дверцы а сами они туго набиты книгами и папками буларс сделал вид что не заметил свою фотографию внушительных размеров висевшую в крохотной гостиной вы позволите Спросил комиссару, саживаясь под собственным портретом, Авиньо на свой бодил диванчик от вещей, Булар провёл пальцем по пыльному столику. Квартира принадлежит вам? Таков был единственный приемлемый вопрос, который пришёл ему в голову по поводу этой берлоги. Мне? Что ж, хорошо. Оглядывая комнату, Булар восхищённо выпятил губу, как будто выяснилось, что Авиньон владеет несметным богатством. У вас не найдётся кофе, дружище, спросил комиссар. Авиньон вытрясчил глаза. Кофе? Можно было подумать, что Булар попросил у него по меньшей мере 6 бутылок Шато и Кема урожая 1921 года. Примечание. Шатое Кем — одно из самых дорогих французских вин. Конец примечания. Он направился к закутку с маленькой кухней. Комиссар начал объяснять, в каком положении он оказался. Угрозы русского, отъезд матери, необходимость найти убежище и вновь серьезно взяться за работу, а главное — желание помочь. «Кончить с делом, Ван Горомана!» Стоя в противоположном конце комнаты, Авеньон старался не встречаться взглядом с буларом. «Кто-нибудь знает, что вы здесь?» — неожиданно спросил он. Комиссар недоуменно вскинул брови. «А что?» Авеньон, казалось, занервничал еще больше. «А что?» Он продолжал рыться в ящик и, должно быть, искал кофеварку. «Да мало ли, за вами могли следить!» Булар отрицательно покачал головой. «Не волнуйтесь!» Авеньон застыл в полоборота к комиссару. Булар огляделся. Приметил закрытые ставни. Фотографии на стенах. И почувствовал, что начинает задыхаться. Что за жизнь вёл этот человек? Теперь он лучше понимал, почему в последние месяцы Авиньон так часто отлучался с набережной Орфевр. Малый был явно нездоров. Вы слишком много работаете. Эту фразу комиссар произнёс впервые в жизни. У вас нет подружки? И это тоже впервые. Вы слишком серьёзны, надо иногда развлекаться. Комиссар, ну, просто фонтанировал свежими идеями, и последняя была совсем уж неожиданной. Э, можно мне переночевать у вас, дружище? Авиньона затрясло. Он бессмысленно уставился на комиссара, Булэр почувствовал его замешательство. Ну, конечно, если у вас с них будет проблем с соседом, почему вы заговорили о моём соседе? Потому что я сейчас с ним столкнулся, и он со мной поздоровался. А Винйон вздрогнул. Значит, он видел, как вы вышли. Комиссар подошёл к Винйону. Вы плохо выглядите. Не волнуйтесь, вам ничто не угрожает. Я сейчас уйду за ночью на набережную Орфевр. Никому не говорите о нашей встрече. Увидимся завтра утром в спокойной обстановке. Вы мне понадобйтесь. И булар тотчас и сейчас. Авиньон по-прежнему стоял на кухне в полной прострации. Его пальцы всё ещё скрытые в ящике судорожно сжимали ручку стального секача, и он был не в силах их разжать. Авиньон собирался вонзить его прямо в грудь Булару. Удачней момента и быть не могло. Виктор Волков остался бы им доволен, но у него не хватило сил поступить так с человеком, которого он боготворил, и уже столько лет предавал. И так был Arzataился в префектуре. Это было единственное место, где его не будет искать стервятник Распутин. Никто, кроме Авиньона, не знал, что комиссар каждый вечер оставался ночевать в этом огромном учреждении только как-то утром одна секретарша вскрикнула, обнаружив в ящике своего стола мужские трусы. Осторожный Буляр так никогда и не явился за ними в отдел находок на третьем. Это же в эту январскую ночь, лёжа на полке в глубине архива, комиссар не спал. В тысячный раз он мысленно рисовал то, что называл своей звездной картой. Таков был его способ размышлять. Закрыв глаза и представив себе ночное небо, он расставил на нем звездочки, все элементы своего расследования. Затем вообразил связи, которые могли существовать между отдельными звездами. Покончив с этим, он пришел к убеждению, что Ван Го не убивал отца Жана, найденного мертвым в своей келье в 1934 году. Напротив, — подумал Булар, — отец Жан умер, потому что отказался выдать Ванго убийцам. Таким образом, пули, которые не попали в юного беглеца и вонзились в фасад, Нотр-Дам явно были связаны с убийством отца Жана и с русским, который и теперь охотился за Ванго. Мать уехала из-за того же русского. Комиссар присовокупил это обстоятельство к своему созвездию в виде темной планеты. С самого начала посреди этого неба сиял треугольник, вершинами которого были Ван Го, Этель и дирижабль. Эта загадка не давала Булару покоя. Этель рассказала ему о том знаменитом кругосветном перелёте в 1929 году, но одного этого было недостаточно, чтобы созвездие заговорило. При таком подходе к расследованию в темноте проступали самые неожиданные связи. Следуя от одного созвездия к другому, он обнаружил связь между мадам Булар и Этель. Это казалось странным, но вполне возможным. Так блуждая между звёздами, он ступил на мостик, соединяющий преследователя русского и дирижабль В эту ночь, вдыхая запах старых бумаг, комиссар хотел расширить свою звездную карту. Когда расследование буксовало, он старался связать его с другими. Не открывая глаз, он мысленно перебрал все свои крупные дела последних лет, убийства, ограбления, мошенничества и прочие нераскрытые преступления, сопоставляя их со свидетельскими показаниями и датами таинственного пути Ван Го. Целли чес он бился над этой загадкой, примеряя её словно Золушкин башмачок к сотням других подозреваемых, с которыми сводила его служба. В помещении царила почти абсолютная тишина, только со стороны секции справочников, откуда-то снизу доносилось тихое похрустывание. Это неустанно трудилась архивная мышь внезапно комиссар вскочил на ноги подбежав к двери он нажал на выключатель и в помещении одна за другой стали зажигаться лампы перед ним возник лабиринт стелажей десятиметровой высоты Широкими шагами Буляр направился в глубь архива. Он лихорадочно метался от одной стены к другой. Комиссар передвигал стремянку на колёсах, забирался наверх, рылся в бумагах, снова спускался. Пачка досье у него подмышкой всё росла. Он складывал их в коробку, бежал к другому концу стеллажа, читал надписи на ящиках, приплясывая на месте от нетерпения, выбрав один из них, доставал отшивку бумаг, старый блокнот или журнал, куда в 1935 году заносили протоколы допросов. Тяжело дыша, он почесал себе по животу и удовлетворённый лишь наполовину катил лестницу дальше. Так солдат передвигает свою баллисту у вражеского форта. Прибыв к нужному месту, он запрокидывал голову и начинал штурмовать новую стену. Внезапно в проходе между стеллажами Булар на кого-то наткнулся. Он даже не удосужился остановиться, только поднял упавшую коробку. Это вы Авенён, возьмите коробку и идите за мной. Комиссар, берите же её, я нашёл, но бросьте всё остальное, главное коробка. Уже 8 часов пришли служащие, а мне это что? Пойдёмте. Авенён подхватил коробку. Там всё, что нам нужно, сказал Булар. Я думаю, комиссар, что вы думаете, что угодно, дружище, пойдёмте ко мне в кабинет. Он выключил свет и открыл дверь. Они вместе вышли в коридор. Авинён с коробкой в руках шёл впереди, комиссар следовал за ним, люди сторонились, уступая им дорогу. Бульгар шествовал в нижнем белье, которое туго обтягивало его пухлые телеса, с высоко поднятой головой и торжествующей миной. Он не обращал внимания на испуганные лица окружающих. Архивистка, которой он кивнул, стыдливо прикрыла глаза руками. Идущий перед ним авиньон старался смягчить ситуацию, бросая на всех жалобные взгляды. Но Булар продолжал шагать, гордо выпить и в живот. По дороге он пожал руку префекту полиции, которого сопровождали советники. Затем свернул направо в последний коридор, остановившись перед дверью, на которой с золотом сияла табличка с надписью «Булар». Он пропустил вперед авиньона, вошел сам и закрыл дверь. «Давайте сюда коробку!» Комиссар вывалил содержимое на письменный стол. Затем сдернул с радиатора свои брюки. За дверью наверняка уже скопилась целая толпа любопытствующих. «Похоже, я кое-что откопал, дружище!» Говоря это, он застегивал пуговицу над пупком. Пока не знаю, куда это нас приведёт, но это явно не пустяк. Булар вытащил толстую папку из-под самого низа и раскрыл её на столе. Говорит вам о чём-нибудь эта дата. Он уже надевал рубашку, а Винён прочитал первую строчку: 24 июля 1935 года. Он помолчал несколько секунд, раздумывая. «Нет», — сказал он, — «ни о чем не говорит». Булар вдруг яростно пнул ногой дверь. Было слышно, как с той стороны от нее отскочили любители подслушать чужие разговоры. «Так будет спокойней», — пояснил Булар. «Ладно, смотрите фамилию под номером двадцать семь». В реестре были записаны те, кто в этот день посещал префектуру, «Этель Б. Х». «Совершенно верно. А теперь под номером 42». Авеньон скорчил едва заметную гримасу, прежде чем прочитать. «Смерть крысам. Диротизация. Это отец Зефира». «А теперь откройте вот эту на той же дате». Он вручил лейтенанту новую папку «Авеньон П.» пролистал её и начал зачитывать показания. Читайте то, что в самом конце, там, где о дражайшей мадемуазель Дармон. Мадемуазель Дармон, 49 лет, возраст указала сама юстица, секретарь комиссара Агусто Буллара, готовящаяся выйти на пенсию через 2 месяца, заявила, что разговаривала с молодым человеком, который проник в кабинет, спустившись с крыши, и передал ей письмо, подписанное Ванго Романа. Хорошо. Теперь вернитесь на предыдущую страницу, читайте первый абзац. Объявлена тревога. Все выходы перекрыты. Допрос особо опасного преступника в подвале. Смотри секретные досье для установления личности. Вот и всё. Дружище. Что? Всё. Этель, Ванго, Зефира и Виктор Волк в одном месте, в один и тот же день. Это вас не удивляет? Виннс глотнул и пожал плечами. Ну такое случается. Да, действительно такое случается. А теперь посмотрите, это Он протянул лейтенанту три скреплённых листка. Авеньон начал читать какие-то показания начала 1920-х годов на пожелтевшей от времени бумаге. Человек, который хотел сохранить инкогнито и поэтому подписывался инициалами. М. З. сообщал о торговце оружием Викторе Волке и давал всю необходимую информацию для его ареста в церкви Сен-Антуанского предместья Парижа. Листы дрожали в руках Авеньона. В тот день, в приходе святой Маргариты, когда все в полиции были уверены, что злодей уже не выскользнет из рук правосудия, Авеньон в первый раз предал Булара, дав Виктору уйти. И с тех пор он лгал, не переставая. Это он, Авиньон, 13 лет спустя ослабил ремни на запястьях Виктора, и тот смог головой направить луч прожектора на Зефиру. И он же через несколько дней помог Виктору бежать в специальном поезде через Испанию, и он же в течение 15 лет каждую неделю давал этому преступнику отчёты обо всех действиях французской полиции. Авиньон замолчал. Була разглянул на него: "Продолжайте". Слушаюсь. Он безжизненным голосом зачитал все пункты обвинения, которые этот безумный священник предъявлял Виктору. Перечень был ужасающим. "Можно не зачитывать всё", пролепетал Авиньон. "Нет!" И Авиньон продолжил. Булар ходил взад-вперед около письменного стола, лейтенант дочитал до конца и умолк. Комиссар вопросительно поднял брови. «Дальше? Дальше?» «Дальше не могу разобрать», — промямлил Авеньон. «Дальше!» — раздраженно сказал Булар. «Читайте последнюю строчку». Летинант снова погрузился в бумаги Зефира, который и был автором письма, на последней странице приписал несколько фраз. После того, как Виктор Волк будет арестован, запрещаю поддерживать со мной связь. В особых случаях обращаться только к одному человеку, господину Гугге Эккенеру, владельцу фирмы Цепелин. Булар выжидательно смотрел на своего помощника. «Вот оно!» — сказал комиссар. «Недостающее звено. Дирижабль. История Ванго связана с делом Виктора. Это так же верно, как то, что меня зовут Агюст Альберт Сиприан Булар». Он выхватил из рук лейтенанта три страницы. «Их связывает М.З. Как?» Ван го знает зефиро. Авиньон чувствовал одновременно облегчение и ужас. Он было подумал, что разоблачён, но этого не случилось. Он мог бы успокоиться, но догадка была ро создавала проблему. Уже больше года назад Виктор сообщил о Виньону о близких отношениях Зефира и Вангу, и лейтенант был уверен, что комиссар воспользуется своим открытием, а это приведет к полному пересмотру дела Виктора. Хуже того. Буларов на поиски Зефира, а между тем Зефир узнал, что Авиньон, предатель, разоблачающий его телеграмма уже была отправлена из Нью-Йорка в Париж, но Авиньон принял меры, и её перехватили прежде, чем она попала в руки Буларову. «Э, э, комиссар, я не очень понимаю, что вы собираетесь делать. Todos ellos beba руку сочек мела, повернулся к грифельной доске и сорвал прищеплинные к ней листки бумаги. Глубоко вздохнув, он начертил большой белый крест. Вот. Всё, что мы можем сделать, находится здесь. Четыре способа найти Ван Гога. Он перерисовал стрелки к каждой оконечности креста. Виктор Этель, Экинер и Зефиро потом приписал заглавные буквы: Виктор на западе, его два раза видели в Америке. Этель на севере, Экинер на востоке, а Зефиро авиньон жадно ловил каждое слово Зефиро на юге целых 4 года Авиньон пытался выяснить, где находится убежище Зефиру. Этим вопросом был буквально одержим Виктор Волк, который знал о существовании невидимого монастыря, но никак не мог понять, где он находится. Надо искать в этих четырёх направлениях, заключил комиссар. В дверь постучали. Войдите. — Господин комиссар, кандидатки ждут вас в голубой приемной. — Именно сегодня? — Как всегда, по четвергам, господин комиссар. Булар что-то пробурчал сквозь зубы. — Сейчас приду. — Еще с вами хочет поговорить господин префект. — О чем? — Думаю, об инциденте. — О каком инциденте? — Об утреннем. — Об утреннем. Булар явно не понимал, а виньон, стоявший рядом, отважился на объяснение, думая, речь идёт о вашем внешнем виде. А что было не так с моим внешним видом? Э-э Виньон неопределённым жестом указал на нижнюю половину тела своего патрона. Э, э, трусы. И что? Чего хочет префект посоветовать мне другой цвет? конфуженный посланик переминался с ноги на ногу. Ладно, сказал Булар. Пойду посмотрю кандидаток, а вы, Авиньён, разберитесь, что там за проблема у префекта. Он влетел в голубую приёмную как ураган. В течение 2 лет комиссар Булар вёл смотр кандидаток на пост секретаря взамен мадемуазель Дармон, которая вышла на пенсию и уехала в свой зелёный уголок в Баниоле. Он так к ней привык, что никак не решался сделать окончательный выбор. Булар каждый четверг устраивал смотрины четырём молодым женщинам, всякий раз надеясь, что ни одна ему не подойдёт. Кандидатки сидели в маленькой приёмной, закинув нога на ногу. "Хочу сразу вас предупредить, я страшно неуживчив", сообщил Булар, врываясь в комнату. Он вытащил стул на середину комнаты и уселся перед ними. Сегодня их было пять. У первой, нарядно одетой брюнетки в очках Он поинтересовался, какие книги она читает. В ответ та что-то промямлила, стала рыться в сумочке и наконец дрожащей рукой вытащила увесистый том в тёмно-синем переплёте. Кодекс профессиональной этики полицейских. Вы это читаете? Она прикусила губу. И как? Интересно, ухмыльнулся он, листая книгу. Во-второй кандидатке он спросил, сколькими пальцами она печатает на машинке. Третий дал упражнение на устный счёт, а затем предложил рассказать басню Волк и ягнёнок. Четвёртая побледнела, почувствовала себя плохо и была выведена из приёмной, прежде чем до неё дошла очередь. Тогда Булар обернулся к самой юной претендентке, сидевшей На крайнем стуле справа её волосы были собраны в строгий пучок, однако это не делало её взрослее. Что? По четвергам нет уроков? Нет. Ответ прозвучал решительный и даже нагло. Ваша мама, верно, ждёт вас внизу, спросил Булар с притворной заботливостью. А где ваша мама? Парировала девушка в том же тоне. Булгар затеребилуха. Остальные кандидатки сидели, опустив глаза. Мадемуазель, вам известно, что вы находитесь в здании полиции. Вы уверены, что сможете выйти отсюда, когда захотите? Не, я одна останусь здесь сегодня до поздна. Она смотрела на него в упор, но было трудно было смутить. Сколько вам лет? меньше, чем вам, ответила кратиха. Как вы прошли предварительный отбор? Через окно комиссар вскочил со стула